Наконец, действия переносятся в Кисловодск. Однажды многочисленная кавалькада отправилась смотреть кольцо, скалу, образующую ворота, в верстах в трех от Кисловодска. Когда на возвратном пути переезжали через подкумок, у княжны закружилась голова от того, что она смотрела в воду. Мне дурно проговорила она слабым голосом. Печорин обвил рукою ее гибкий стан. Щека ее почти касалась его щеки, от нее веяло пламенем. «Что вы со мной делаете?» «Боже мой!» — говорила она. Но он не обращал внимания на ее слова, и губы его коснулись ее щеки. Выехав на берег, все пустились рысью. Княжна приостановила свою лошадь, и они опять поехали позади всех. После долгого молчания, умышленного со стороны Печорина, она наконец сказала голосом в котором были слезы или вы меня презираете или очень любите может быть вы хотите посмеяться надо мною возмутить мою душу и потом оставить это было бы так подло так низко что одно предположение о нет неправда ли прибавила она голосом нежной доверенности неправда ли во мне нет ничего такого чтобы исключало уважение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 и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю вампира, а еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия. Что такое вся эта сцена? Мы понимаем ее только как свидетельство, до какой степени ожесточения и безнравственности может довести человека вечные противоречия с самим собою. Вечно неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истинного блаженства. Но последней черты ее мы решительно не понимаем. Она окажется нам преувеличением, умышленную клеветою на самого себя, чертою изысканную и натянутую. Словом, нам кажется, что здесь Печорин впал в Грушницкого, хотя и более страшного, чем смешного. И если мы не ошибаемся в своем заключении, это очень понятно. Состояние противоречия с самим собою необходимо условливает большую или меньшую изысканность и натянутость в положениях. Возвращаясь домой с Лободкой, Печорин услышал из одного дома нестройный говор и шумные крики. Он слез с коня и стал подслушивать. Говорили о нем. Драгунский капитан кричал, что его надо проучить, что эти петербургские слетки зазнаются, пока их не ударишь по носу, что Печорин думает, что он только один и жил в свете от того, что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги, и что он должен быть трус. Грушницкий подтвердил достоверность последнего предположения выдумав какое-то происшествие, в котором будто бы Печорин сыграл перед ним не слишком выгодную для своей чести роль. Почтенная компания поджигает Грушницкого, имя княжны упоминается. Впрочем, драгунский капитан хочет только позабавиться над Печориным, заставив его обнаружить свою трусость. Он предлагает Грушницкому вызвать его на дуэль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 Он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал «Очень важно, хорошо, я согласен». Поутру Печорин встретил княжну у колодца. Это свидание было страшную развязкой пустой и ничтожной драмы, которая предшествовала другой драме, не менее пустой и ничтожной в сущности, но еще с более страшной развязкой «Вы больны?» — сказала она.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 «Оставьте меня», — сказала она едва внятно. Я пожал плечами, повернулся и ушел. На этот раз Печорин снисходительнее к нам. Он приподнял таинственное покрывало, которым облег свое сатанинское величие, и очень просто, хотя и прекрасную прозую, объяснил причину этой сцены, как бы желая оправдаться в ней. Он говорит, что как бы страстно не любил он женщину, но как скоро она даст ему почувствовать, что он должен на ней жениться, прости любовь. Этот страх лишиться постылой, и ни для чего не нужной ему свободы, он приписывает предсказанию старушки, которая, когда еще он был ребенком, гадала про него и его матери, и предрекала ему смерть от злой жены. Нет, это все не то. Печорин не любил княжны. Он оскорбил бы самого себя, если бы назвал любовью легонькое чувство, возбужденное его собственным кокетством и самолюбием. Потом, брак есть действительность любви. Любить истинно может только вполне созревшая душа. И в таком случае любовь видит в браке свою высочайшую награду, и при блеске венца не блекнет, а пышнее распускает свой ароматный цвет, как при лучах солнца. Всякое чувство действительно в отношении к самому себе, как выражение моментального состояния духа. И первая любовь, едва проснувшаяся для жизни души отрока, имеет свою поэзию и свою истину. Но, будучи действительно по своей сущности, она совершенно призрачна по своей форме. И в сравнении с любовью возмужавшего человека есть то же, что первое бессвязное лепетание младенца в сравнении с разумной речью мужа. Это больше потребность любви, чем самая любовь. И потому она обращается на первый предмет – способной поразить юную фантазию истинным или мнимым сходством с ее идеалом, и так же скоро погасает, как и вспыхивает. Такая любовь может много раз повториться в жизни человека. Она или ненавидит брак и отвращается его как идеи, профанирующие ее идеальность, или представляет его высочайшим блаженством, и стремиться к нему только до тех пор, пока он не предстанет к ней с своим строго испытующим, недоверчиво суровым взором. Тогда бедная любовь потупляет пред ним свои глаза, как ребенок, застигнутый в шалости строгим гувернером. Да, брак есть гибель такой любви. И вот почему так много бывает несчастных браков по любви. Только действительные чувства — не боится своего осуществления, не трепещет своей поверки. Только действительность смело смотрит в глаза действительности, не потупляя своих глаз. И неужели Печорин, этот человек, столь глубокий и могучий, мог почесть свое чувство к княжне действительным и удивиться, что ее намек о браке так же легко уничтожил его чувство, как вид лозы, уничтожает резвость ребенка. Нет, из всего этого опять-таки видно только одно, что Печорин еще рано почел себя допившим до дна чашу жизни, тогда как он еще и не сдул порядочно ее шипящей пены. Повторяем, он еще не знает самого себя. И если не должно ему всегда верить, когда он оправдывает себя, то еще менее должно ему верить, когда он обвиняет себя или приписывает себе разные нечеловеческие свойства и пороки. Но винить ли его за это? Вините, если в глазах ваших юноша виноват тем, что он молод, а старец тем, что он стар. Есть люди, в которых потребность жизни так сильна, что составляет их мучение до тех пор, пока не удовлетворится. И есть люди, которые долго живут и умирают неудовлетворенные, ибо действительны только потребности, а удовлетворение всегда зависит от случая, который так же может сбыться, как и может не сбыться. И вот когда такие люди бросаются всюду, ища удовлетворения, и не находят его, их отчаяние порождает клеветы на вечные законы разумной действительности. Но они правы перед самими собою, в этих клеветах, хотя и неправы перед действительностью. Можно ли винить их за несчастье? Можно ли винить их и за то, что они с такой жадностью бросаются на все, что волнует душу призраками блаженства? Не все же родятся с этим апатическим благоразумием, источник которого гнилая и мертвая натура. В Кисловодск приехал фокусник — Разумеется, на водах нельзя презирать никаким родом развлечения. И на первое представление все бросились. Сама княгиня Леговская, несмотря на то, что дочь ее была больна, взяла билет. Печорин получил от Веры записку, которую она назначала ему свидание в 9 часов вечера, извещая его, что муж ее уехал в Пятигорск до утра следующего дня, а людям, как своим, так и Леговских, Она раздала билет. Повертевшись на представление и, заметив в задних рядах лакеев и горничных Веры и княгини, Печорин отправился на свидание. На дворе было темно. Вдруг Печорину показалось, что кто-то идет за ним. Из предосторожности он обошел вокруг дома, будто гуляя. Проходя мимо окон княжны, он снова услышал за собою шаги. И человек, завернутый в шинель, пробежал мимо него. Печорин бросился на темную лестницу, дверь отворилась, и маленькая ручка схватила его руку. Около двух часов по полуночи Печорин спустился из окна с верхнего балкона на нижний посредством двух связанных шалей. У княжны горел огонь и что-то толкнуло печорина к окну благодаря не совсем задернутому занавесу вот что увидел он мэри сидела на своей постели скрестив на коленях руки ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком обшитым кружевами большой пунцовый платок покрывал ее белые плечки и маленькая ножка пряталась в пестрых персидских туфлях она сидела неподвижно опустив голову на грудь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 и холодно-жгучего отчаяния рассказывают они. Бедная Мэри. В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Печорин спрыгнул с балкона на землю, и невидимая рука схватила его за плечо. «Ага», — сказал грубый голос, — «попался». «Будешь у меня к княжнам ходить ночью?» «Держи его крепче!» — закричал другой голос, и Печорин узнал Грушницкого, и «Драгунского капитана». Сильным ударом по голове сшиб он последнего и бросился в кусты. «Воры! Караул!» кричали преследователи. Раздался оружейный выстрел, и дымящийся пыш упал почти к ногам Печорина. Через минуту он был уже у себя дома и лежал раздетый в своей постели. Едва человек его успел запереть на замок дверь, как Драгунский, капитан и Грушницкий начали стучаться, крича, «Печорин, вы спите? Здесь вы?» «Сплю», — отвечал он им сердито, — «вставайте, воры, черкесы! У меня насморк, боюсь простудиться». Они ушли. Между тем сделалась тревога. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось. Начали искать черкесов, и на другой день все были убеждены, В ночном нападении черкесов. На другой день утром Печорин встретился у колодца с мужем Веры, с которым и пошел в ресторацию завтракать. Добрый старик рассказывал ему о страхах жены своей в прошлую ночь. «Надобно ж, чтоб это случилось именно тогда, как я в отсутствии», — говорил он. Они усели завтракать у двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять молодежи, в числе которой был и Грушницкий. И так судьба снова доставила Печорину случай подслушать Грушницкого. Этот последний за тайну открывал обществу, что причиной ночной тревоги были не черкесы, а один человек, имя которого он должен утаить и который был у княжны. «Какова княжна?» «Заключил он, а?» «Ну уж, признаюсь, московские барышни, после этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался и как заяц бросился в кусты. Тут я по нему выстрелил». Заметив, что ему никто не верил, он стал уверять честным словом в справедливости рассказанного им и, наконец, даже изъявил готовность назвать виновника истории. «Скажи, —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 Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости. Грушницкий вскочил со своего места и хотел разгорячиться. Печорин, разумеется, стал требовать от него, чтобы он отказался от своих слов. Грушницкий стоял перед ним, потупив глаза в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна, тем более, что драгунский капитан толкнул его локтем. Не поднимая глаз на Печорина, Снова подтвердил он ему истину своего обвинения. Печорин отвел капитана и переговорил с ним. На крыльце ресторации муж Веры схватил его за руку с чувством, похожим на восторг, называл его благороднейшим человеком, а Грушницкого лицом, и изъявлял свою радость, что у него нет дочерей. Бедный муж. Оттуда Печорин пошел к Вернеру рассказал ему все и попросил в свои секунданты. Через час Вернер пришел к нему, уже переговоривший с драгунским капитаном. «Против вас точно есть заговор», — сказал он ему. Пока Вернер снимал в передней калоши, он был свидетелем жаркого спора капитана с Грушницким, из которого понял, что Грушницкий не соглашался дурачить Печорина, но требовал как обиженный решительной дуэль. Переговоры Вернера с капитаном порешились на том, чтобы местом дуэли было глухое ущелье в верстах в пяти от Кисловодска, и чтобы стреляться на другой день, в четыре часа утра, в шести шагах, а убитого — насчет черкесов. Затем Вернер сообщил свое подозрение, что капитан намерен положить пулю только в пистолет Грушницкого, и спросил Печорина — Должно ли им показать, что они догадались, на что последний решительно не согласился, говоря, что он и без того расстроит их планы. Вечером к Печорину приходил лакей с приглашением от княгини, но он сказался больным. Всю ночь он не спал, в голове его пробегали мысли за мыслями. От угроз Грушницкому, которого он почитал верную жертвою своею, он перешел к мысли о непостоянстве счастья, которое доселе неизменно служило ему. Что ж, думал он, умереть так умереть. Потеря для мира небольшая. Да и мне самому порядочно уже скучно. Я как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его карет. Но карета готова. Прощайте».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 Из их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. Поучительно немая беседа с самим собою человека, который завтра готовится быть или убитым, или убийцей. Мысль невольно обращается на себя, и сквозь мглу предрассуждений и умышленных софизмов блестит луч ужасной истины. Но решение принято, шаг сделан, и возврата нет. Само общество, которое смотрит на кровавые сделки как на безнравственность, само общество, противореча себе, запрещает этот возврат своим насмешливо-презрительным взглядом, своим недвижно остановившимся на жертве перстом. Кровавая развязка дела — доставляет ему средства читать себе для других нравоучения, произнести ближнему приговор и надавать ему поздних советов. Отступление лишает его занимательного анекдота прекрасного случая к развлечению на чужой счет. Что ж тут делать? Разумеется, идти вперед. А чтобы вникание в себя и в сущность дела не лишило смелости, закрыть глаза на истину и обеими руками ухватиться за первый представившийся софизм, которого ложность самому очевидна. Печорин так и сделал. Он решил, что не стоит труда жить, и он прав перед собою или, по крайней мере, не виноват перед теми строгими судьями чужих поступков, которые сами не участвуют в жизни, но... На живущих смотрят как зрители на актеров, то аплодируя, то шикая.